«Израиль. Двумя часами позже». «Майор, да вы позвежели. Отдых явно пошел вам на пользу». Дина вымученно улыбнулась. всего неделя, как она вернулась в Израиль, и он ей уже смертельно надоел. Отвыкла. А ведь пока сидела в этой чертовой Швейцарии, хотелось вернуться. Сейчас же, вспоминая синеву горных озер и лес на склонах, думалось, что мир, он красивый. Пожалуй, стоило бы осмотреть его повнимательнее. И так сказать, пошире, не ограничиваясь одной-двумя странами, да еще и во время стрельбы. А вот когда вернулась... Нет, вначале было даже неплохо. Денежная выплата, что с учетом прижимистастей евреев, уже чудо. Демонстративная похвала за добытый материал. А потом много-много беготни по коридорам и повторение своего доклада, равно безответственным начальникам. Вдобавок посещение Моше. Тот уже выписался из госпиталя, но ковылял пока что исключительно на костылях или же ездил в инвалидном кресле. А куда деваться? Кости срастаются довольно медленно. Врачи, конечно, обещали, что ничего страшного с парнем не случится, инвалидом не станет. Но все равно, глядеть на еще недавно крепкого, из жизненно солдата, вынужденного перемещаться таким образом, было не слишком приятно. И, как ни странно, заставляло чувствовать собственную вину. Она-то живая и практически здоровая. К чести своей, Маше сумел отбиться от попыток родителей вернуть его в лоно семьи. Все же ездить на танке, ух, задавлю, стрелять, исполнять роль секретного агента и устраивать государственные перевороты, ему нравилось много больше, чем молиться и жить по каким-то там давно замшелым заповедям, подобно своим родителям-ортодоксам. Дина припомнила, что с определенного момента парень вообще перестал молиться, а о Боге просто не вспоминал. И возвращаться в прошлое он не желал совершенно, поэтому отбивался руками и ногами от попыток родни установить с ним тесный контакт. Учитывая иерархию еврейских семей и роль в них матери, это настоящий подвиг, но Маше как-то справился. Тем более разведка в лице их с Диной непосредственного начальника уже имела на него кое-какие виды, и в госпиталь, пока Маше был не в состоянии избежать беспосторонней помощи, никого не пускала. Отбрыкался парень. Теперь собирается учиться, хочет офицером стать. Похвально и командование того же мнения. Стало быть, все у парня получится». А еще Маше завел девушку, причем не своего, в смысле, не чрезмерно набожного круга. И, честь и хвала его здравому смыслу, не эскибутся, городскую. Вроде бы студентка-медичка. То ли практику в том же госпитале, где он лежал, проходила, то ли еще что, но познакомились они именно там. Дина посмотрела на нее, так на всякий случай, чтобы знать. Обязанность командира заботиться о подчиненных, в том числе и в подобных ситуациях. Негласно, разумеется. Что же, можно надеяться, как минимум от опеки родителей она его огородит. Решительная девочка, не хуже его матери. Попал мальчик из огня да в полымя. А с другой стороны, для Израиля это нормально. Куда больше Дину напрягала собственная родня. Нет, лично ее родители не лезли. Они-то как раз хорошо знали характер дочери и предпочитали наблюдать со стороны. Порой девушке казалось, что они при этом злорадно подхихикивают над родственниками, которые не в теме. А уж они-то, особенно те, которые женского пола, всячески пытались дать понять, что в возрасте Дины лично они уже имели по мужу, иногда уже не первому, и как минимум паре детей, не собираясь, что характерно останавливаться на достигнутом. И намекали, что на примете у них есть очень неплохая партия. У каждой своя, благообщительные они не в меру. Вот уж воистину, желание заделаться свахой для женщины любого народа скорее норма, чем исключение. Самое интересное, за последнее время у Дины выработалось нечто вроде условного рефлекса. Если возникает проблема, которую не можешь разрешить, сделай шаг в сторону. И тогда из-за твоей спины выдвинется Полански, посмотрит на проблему сверху вниз, и та сама убежит, поджав хвост в ужасе. Увы, Полански за успешное выполнение задания и ту стрельбу в Кнесете, но это так, неофициально, получивший лейтенантские погоны, отсутствовал. И всю мощь родственного напора... Дине приходилось сдерживать своей широкой, метафорически и высокой, а вот это уже вполне реально, грудью. Жаль только, что родственницы обладали не меньшими достоинствами и категорически отказывались понимать намеки. Учитывая же, что гадости они говорили вежливо, просто взять их за шиворот и выставить из квартиры не позволяло воспитание. А жаль. Неудивительно, что вызов к отцу-командиру Дина восприняла как самое настоящее избавление от проблем. И сейчас, расположившись в глубоком мягком кресле, установленном в кондиционированном, со вкусом обставленном кабинете, начала чувствовать себя почти удовлетворенной жизнью. Ага, теперь уже и без почти. Я не помешал? Внушительная фигура Полански внимательно осмотрела кабинет и очень уверенным, привычным движением водрузила себя в недра еще одного кресла, протестующе скрипнувшего под великаном. Для кого другого это мало что сказала бы. Но знавшая о Поланске уже не первый месяц с Дина, сразу поняла. Он в этом кабинете далеко не в первый раз. Очень уж четко поставлена моторика. Да и в струнку перед начальством не тянется. Говорит, опять же, не по уставу. А вот и наш Айболит, улыбнулся хозяин кабинета. Почему Айболит? Удивленно посмотрела на него Дина. Командир, ты успокойся. Громким шепотом прокомментировал из своего кресла Поланский. Я вон тоже, пока научился понимать ваш русский юмор, так и думал по седею зато узнал, кто такой Эболит. Комплекция у него подходящая, с каменным лицом пояснила свое определение их начальства. Таким врачам всегда доверяешь. Операции без наркоза делать может. Одной рукой держать, а второй резать. А вообще на будущее вам, майор, совет. Будут у вас дети, будете читать им сказки. Так вот, если доберетесь до Чуковского, помните. Главное, когда читаешь ребенку про Эболита, не уточнять, откуда он взял для зайчика новые ножки. Дина несколько секунд хлопала глазами, потом до нее дошло, и она рассмеялась, громко и искренне. Мужчины ее поддержали в столь заразительном деле, и чуть натянутая в начале разговора обстановка моментально разрядилась. Итак, хозяин кабинета, отсмеявшись, слегка хлопнул кончиками пальцев по краю стола, привлекая внимание. «Думаю, вы уже поняли, что вашей деятельностью там...» Он ткнул пальцем в потолок, и все на миг непроизвольно подняли глаза. «Удовлетворены». Нельзя сказать, что довольны, но да, большие боссы в высоких кабинетах полностью в экстазе не бывают никогда. Незнакомо им это чувство. Тем не менее, в сложившихся обстоятельствах, да еще и с учетом того, что в разведке вы без году неделя, да и вообще специалисты несколько э иного профиля, результаты признаны вполне удовлетворительными. В силу этого принято решение не отправлять вас обратно к месту службы, потому хотя бы, что войны как таковой сейчас нет. Вам предлагается остаться при нашем ГМ-департаменте. Что скажете? Согласен, всяк кошеч. Согласна. Ну еще бы. От таких предложений не отказываются, если, конечно, не желают напрочь сломать карьеру. И майор с Поланске это хорошо понимали. Их начальник тоже отлично понимал, что вопрос не более чем формальность, а потому лишь коротко кивнул в ответ. Очень хорошо. И второй вопрос. Как много времени вам потребуется на отдых и восстановление здоровья? «Это вы вежливо уточняете, готовы ли мы прямо сегодня, плюнув на все, стартовать для выполнения следующего задания?» Мужчины несколько секунд играли в гляделки, но Поланский с его безмятежным, каким-то детским взором оказался победителем и получил короткий, но емкий ответ. «Да». Напарники переглянулись. Затем Дина медленно кивнула. «Готовы». «Я в вас не сомневался», — улыбнулся хозяин кабинета, а потом, перейдя на доверительный тон, пояснил. «Честное слово». — Я дал бы вам хотя бы месяц отлежаться, но так уж получилось, что вы у нас лучшие эксперты по танковому вопросу. Где-то снова засветились русские танки, старательно пряча удивление, поинтересовался Поланский. — Если бы русские, — вздохнул их начальник, — в том-то и загвоздка, что мы наблюдаем весьма похожую ситуацию совсем на другой стороне континента. — Китай? — Вам никогда не говорили, майор, что у вас неплохие задатки аналитика? — Просто это единственное место, где сейчас идет крупная заваруха. И вообще-то мне казалось, что нам это выгодно. Выгодно, кивнул разведчик, даже очень. Хотя и в долгосрочной перспективе. Во всяком случае, наш рынок освободится от засилия китайского барахла, что в свою очередь даст больше простора нашим собственным производителям. А также дать им возможность поднять цены и хоть чуть-чуть облегчить дополнительно карманы тех, кто сюда приезжает. Разумеется, вслух этого никто не сказал, но все поняли. И комментировать расклады Дина не стало предпочтя, Вернуться на меня скользкую, хотя и более узкую профессиональную дорожку. Ясно. Итак, китайцы применили нечто, похожее на русские танковые подразделения сверхвысокой эффективности. Весьма на них похоже. Любят они передирать чужие идеи, чтобы потом выдать их за свои. То-то и оно, что не китайцы. Ответ был неожиданным и заставил слегка напрячься. Японцы. Японцы? Переглянувшись в один голос, усомнились напарники. И было от чего сомневаться. Островитяне ни разу не танковая нация. Морская? Да, безусловно. И в воздухе неплохи. Пехота так себе, если честно. Однако же получше, чем у многих. Но танковые части, даже в эпоху своего безудержного милитаризма, они не блистали. Что уж говорить за сейчас. И что, вы считаете это действительно так серьезно? Вопрос был логичным. Кто-то из ушибленных на всю голову правозащитников мог бы попытаться найти в нем расизм, превосходство белых над азиатами и все такое прочее, Но все собравшиеся в кабинете были отнюдь не дети. И не новички, рисковать шкурами в бою приходилось. Тем более предки всех троих когда-то дрались против куда более серьезного противника и победили. Так что можно сколько угодно говорить про убогость расовой теории, но что-то в ней безусловно есть. Иначе не всплывала бы она со столь завидным постоянством. Но даже без этой непризнаваемой общечеловеками национальной идеи расклад выглядел странно. Бронетанковые силы Японии и впрям вызывали у профессионалов не смех, конечно, однако же вполне оправданный скептицизм. Хозяин кабинета неохотно кивнул. Давайте откровенно. Когда сверхдержава, пускай даже бывшая, демонстрирует, что у нее в рукаве есть что-то, чем не могут похвастаться другие, это нормально. Если она на взлете и возвращает себе былой статус, это даже не норма, а скорее обязательное условие. Однако если такие козыри начинают демонстрировать сразу двое, причем один из игроков весьма далек от высшей лиги, само их наличие становится поводом задуматься. И еще. Русские наверняка вмешаются, причем на стороне Китая. Скорее всего, негласно. Однако же наши аналитики дают вероятность близкую к 100%. Это почему? Удивленно поднял брови Балански. Все просто. Русские достаточно циничны и хорошо понимают. Им невыгодно быстрое усиление одного соседа за счет другого. А вот когда азиаты увлеченно друг друга убивают и ослабляют, Это, наоборот, достойно всяческой похвалы. Они хорошо усвоили американские уроки и постараются выжать из этой бойни максимум преференций. И что они сделают, по мнению аналитиков? Воздушные удары наверняка, причем массированные. Русские неплохо освоили методику бесконтактной войны. Однако и сухопутная операция будет, это вполне в их духе. Иной вопрос, что силы и средства при этом будут задействованы крайне ограниченные. У русских просто нет на месте достаточно мощной наземной группировки. И нет времени ее туда перебрасывать. Поэтому бомбить они японцев будут. А вот все остальное трудно сказать. Но крайне вероятно, что они нанесут удар сравнительно небольшими силами элитных подразделений. И появляется шанс, что там засветятся ваши старые знакомые. «Так за кем мы едем следить?» – позволила себе улыбнуться Дина. «За японцами или все же за русскими?» «За обоими, майор, за обоими». Помимо нас, там будут действовать еще несколько групп. Тут разведчик хищно улыбнулся, от разных ведомств. И, подозреваю, от разных стран. Но вы у нас эксперты по танкам, вам и карты в руки. Дерзайте, господа офицеры. Надеюсь увидеть вас живыми. Он, похоже, всерьез жаждет нас угробить, думал Одина, выходя на улицу. Китай не Европа, там идет война совсем другая, на порядок более жестокая. И сгинуть на ней куда проще, чем в Польше или Германии. А ведь там они лишились половины группы. Или, может, все проще, и ее банально вновь пытаются деликатно убрать куда подальше? А что? Очень даже может быть. Ее геройствование при смене власти еще не успели забыться, и чтобы сберечь ценного кадра или не подставиться самому, проще убрать люхого майора куда подальше. Дина непроизвольно стиснула зубы. Политика и дерьмо — это определенно синонимы. Сколько из-за таких игреч погибло людей и не перечесть? Раньше во всем этом была хоть какая-то видимость справедливости. Короли сами вели в атаку своих людей и сами гибли, если ошибались. Теперь же правители сидят в тиши кабинетов, а гибнут хорошие парни. Вот их экипаж взять. Повезло еще, Маше выжил. А ведь четвертого так и схоронили. И не факт, что она сама вернется из следующего боя. Не грусти, красавица. Широкая, как лопата, и столь же тяжелая рука Полански легла ей на плечо. Я тут по соседству бар знаю, не слишком элитный, но пиво там хорошее. Будешь? Буду, кивнула Дина. А что? Полчаса всяко найдется, а собираться? Нищему собраться, только подпоясаться. Справедливость этой присказки, которую любил повторять дед, она осознала вдруг в полной мере. Не нажила она хором. И бриллиантов тоже не нажила. Все это положено совсем другим курицам. Холодная черная злоба мутной волной поднялась внезапно из глубин сознания. А потом также внезапно ушла, оставив после себя кристальную четкость мыслей и ясность сознания. Никто, даже знающий напарницу, как облупленную, Поланский не заметил этого. Зато теперь Дина знала, что делать и как жить. «Ну, где твой бар?» — усмехнулась она. «Я, знаешь ли, хочу посидеть и выпить с хорошим человеком, а не просто залиться пивом на ходу». паланский кивнул и сделал приглашающий жест. У них оставалось совсем немного времени на мирную жизнь, и терять его зря было расточительством.